Глава пятнадцатая. Услышав очередную угрозу, я мысленно усмехнулся. Слишком много их сыпят на меня последнее время. Они уже не пугают, а вызывают лишь нездоровый смех. Словно враги делают это от отчаяния, не в силах по-настоящему задеть меня. И хорошо, что перед поездкой я обеспечил безопасность для своей семьи. Наш родовой особняк теперь способен выдержать любую осаду. Да и в случае частых нападений родственники и друзья смогут распределиться по другим домам семьи Воронцовых. «Ваше императорское величество», — в мыслях отвечал я, не скрывая иронии в титуле. «Уж не думал, что я вам настолько неприятен, чтобы ради меня началась гражданская война?» «Много чести, Воронцов!» В голове раздался тяжелый ответ. «Никто не свяжет твою смерть со мной. Тогда я укажу вас в завещании». Я снова усмехнулся. В случае смерти Алексея Воронцова или кого-то из его семьи, все наследство получит тот, кто сможет сильнее насолить императору. Хм. а можно даже конкурс на лучшую месть организовать. Раз разговор в моей голове никто не услышит, можно хоть раз побыть откровенным со своим врагом. Ничего глупее не слышал. Это вам сейчас так кажется. А теперь идите нафиг из моей головы. Ты еще ответишь за свою дерзость. Будешь молить меня о смерти. Никто не смеет вставать на моем пути. К пути по разрушению мира? Хм, отличная цель. А ты еще сам о смерти не мечтаешь спустя столько веков?» Спросил я, откинув напрочь уважительное обращение. «Это уже не твое дело. Скоро моя власть станет настолько велика, что ваши княжеские рода не будут достойны даже мне пятки целовать. Не надо со мной делиться своими пошлыми фантазиями. усмехнулся я. Ответом стало невнятное хмыканье. Связь с артефактом оборвалась, и в голове снова наступила тишина. «Так-то лучше. Терпеть не могу, когда в мысли лезут без моего разрешения. Жаль, что антимагического чехла нет, чтобы безопасно перевести пластину. В противном случае император всегда будет знать, где она находится. Да и разговаривать с ним снова нет ни малейшего желания». «Лех, ты чего завис?» Спросил Кутузов и похлопал меня по плечу. Задумался. Ответил ей и кивнул на золотую пластину. Да от нее пара сходит, мощно нагрелась. Ага, и как ее теперь с собой таскать, ума не приложу. Можем завернуть в простыню, усмехнулся Илья. Тогда ты за ней сходи, я ответил дружелюбной улыбкой. А может, найдешь там что получше? Подсказка, у этого что-то есть лямки для плеч. Вот так всегда. «Не зря говорят, что инициатива наказуема». Илья изобразил печальный вздох и отправился к поезду. «С Макара начал пример брать, что ли?» Бросив взгляд на поезд, заметил, как Виталик помогает выбраться Дине. Лазаревы сперва осмотрелись, увидели меня, а потом уже спустились. Дина понеслась ко мне. Но не успела добежать десяти метров, как задела ногой корягу. Я быстро среагировал и подхватил девушку. За это время стоящий рядом Костя успел лишь вытянуть руки. Я поставил девушку на землю. Она отряхнулась, а затем протянула мне ладонь, сложенную в кулак. Все время бега и падения она так и не разомкнула его. А внутри лежал браслет от моей младшей сестры, сплетенный заново. «Не зря ты, Снелли, в кружок рукоделия ходишь», — одобрил я работу. «Выглядит очень надежно». На самом же деле я считал нити, чтобы никого из призраков не забыть. А переделать браслеты сам смог бы, но оно не понадобится. «Ой, спасибо», — улыбнулась Дина. «Уж не думала, что это умение мне пригодится». «Навыки, как и знания, лишними не бывают», — сумничал Виталик, подошедший следом за сестрой. «Значит, мы тебя в кружок рукоделия отправим», — усмехнулся Костя и положил руку Лазареву на плечо. «Только после тебя». Виталик аккуратно убрал его руку. «Оба пойдете на пару с Диной», добродушно усмехнулся Илья, наконец уходя в сторону поезда за простынёй. Кутузов вернулся через полчаса, но не с простынёй, а с моим рюкзаком. «Шутки шутками, от него толку будет больше», сказал он, протягивая мне сумку. «Рад, что ты додумался». «Ну, с такой подсказкой даже идиот поймет. усмехнулся Илья, смотря, как я запихиваю пластину в рюкзак. Вокруг царил шум и гам. Отряд дежурных магов пытался загнать кадетов обратно в поезд для их же безопасности. А дворянские дети не особо-то слушались. Но в итоге был найден компромисс, и кадеты просто собрались в группки от своих училищ возле поезда. Только потом полковник нашел меня. Как и ожидалось, его впечатлил новый питомец Иван Васильевича. Я же рассудил, что союзников много не бывает, особенно если они сами тепленькими приходят ко мне. Через час мы пришли к пониманию. Полковник принес клятву ордену на тех же условиях, что и в том году его друг, Иван Васильевич. Я пообещал отправить ему свободного регата, как появится, но не стал говорить об уже вылупившихся мальках без хозяев. Пусть сначала питомцев получит те, кто очень долго этого ждал. Союзники. А их становится все больше. И это хорошо. Конечно, я не смогу за довольно короткое время склонить на свою сторону и обратить против императора большую часть аристократии. Но не в них моя главная сила, а в разумных монстрах. Выращенные в магическом концентрате, они способны прекрасно подчиняться хозяевам. Это без всяких управляющих пластин. И, судя по отчету Михаила Ланцова, у императора их минимум девять. Две у нас — А вот одна упала с летающего регата во время схватки в воздухе еще 1 января. Вспоминая этот момент, рассудил, что, возможно, она еще там, заваленная снегом. Связи на телефоне по-прежнему не было. Мысленно выругавшись, я отправил Евгению указание найти эту несчастную пластину. Разрешил использовать любые средства. Только вот сообщение дойдет лишь когда появится связь. Впрочем, я и не торопился. пока все равно нет идей, как перехватить управление от императора. Пока ждали прибытия нового поезда, на нас уже никто не нападал, но дежурные маги все равно постоянно осматривали местность. Я же в это время общался с кадетами, которые охотно засыпали меня вопросами и не переставали поражаться идеей с куполами и призраками. Про мой мертвый отряд тоже были вопросы. Многие заметили, что призрак отнюдь не один — Но я отвечал уклончиво, не давая даже намеков. Пусть сами догадки строят, пока ни к чему узнать правду, что у меня громадный источник. Среди всех присутствующих этим же похвастаться могла разве что на которая получила дар от сильного мага. Когда прибыл новый поезд, мы спешно перенесли наши вещи из вагонов. Но учитывая количество людей, что приходилось забираться в имперский экспресс через потолок некогда бывшей стеной, На сборы ушло еще два часа. И только после полудня мы тронулись в путь. «Леха, ты видел, что тело Олега Викторовича просто уничтожили? Даже хоронить не стали», — сказал Костя, доставая магическую колоду. «Не видел». «Касательно него даже допросы не устроили, что удивительно», — ответил я. «В самом деле рассчитывал на серьезную беседу о врагах и предателях с местным полковником, но он к этой теме так и не перешел. «Я краем уха уловил, что его смерть списали на нападение монстров», сказал Кости и с не добавил. «Вовремя я решил спуститься за шмотками». Тогда ясно, почему тело уничтожили. Регаты следов не оставляют. «А чем ты его зарубил? Ты не подумай, я вообще не осуждаю, но подслушал, что, судя по ране, его топором пришили». «Да, топор, только призрачный». «Что?» Я попросил самого сурового члена моего отряда показаться. и он с удовольствием проявился. Не только показал ребятам орудие убийства, но и устроил настоящее шоу с выпадами и замахами. «А остальные твои призраки тоже так умеют?» — с восхищением спросил Серега. «Да, но не все. Это результат долгих и кропотливых тренировок». «Подтверждаю». Из пустоты донесся голос Макара, затем он показался вместе со своей шпагой. «Мы сутками тренировались последнюю неделю». «Как видишь, не зря», — ответил я. «Ага». «Тренировки мне знатно надоели, но сражение понравилось. Я снова почувствовал себя живым. Последнее время часто слышу от тебя эту фразу». «Ну а что поделать? Все по смерти, лишь способ вспомнить чувство при жизни», — вполне серьезно ответил Макар. «Чувствую влияние Насти. Только после разговоров с ней друг периодически кардинально менял свое поведение». «Да, она брата своего увидела. Хочет ему показаться, я отговариваю». «А чего меня не спросили?» — хмыкнул я. «Да ты ж со своей конспирацией все равно не разрешишь». «Вот откуда тебе знать?» «Ты что, забыл про нашу магическую связь?» «Не забыл. Но мысли она пока читать не позволяет. Так спрашиваю уже долго мне ждать?» «Ого. Ну раз так, можно Настя поговорить с братом?» «Можно», — ответил я и встал из-за стола. А Костя только успел карты раздать. «Первую партию играйте без меня», — попросил я и вышел в тамбур. Оттуда в восемнадцатый вагон, где, по словам Макара, должен был ехать брат Насти. По пути мы обсудили примерную стратегию разговора, чтобы обошлось без сюрпризов. В этом поезде были обычные плацкартные вагоны с верхними и нижними полками. Но пятеро ребят собрались возле одного стола и играли в настольную игру с магическими фишками. А не только Костя оказался выдумщиком на интересные способы убить время в дороге. Стоило войти, как ребята обернулись на меня. «Привет всем еще раз», — улыбнулся я и обратился уже к Роману. «Ром, как насчет поговорить наедине?» «Да, давай в тамбур выйдем», — сразу согласился он. Я кивнул и направился к тамбуру. Здесь было значительно меньше места, чем на имперском экспрессе. «Видел моих призраков?» — в лоб спросил я, только парень закрыл за собой дверь. «Да, нам какой-то бородатый мужик указывал, как гибкий купол ставить, а второй раз уже помоложе пришел. Но я постеснялся спросить, сколько их всего у тебя. Да и на улице ты про них неохотно отвечал. Сейчас я готов быть более откровенным. Но не потому что резко решил тебе доверять. Тебе доверяет одна из моих подопечных. Я сразу обозначил свою позицию. Одна из? Так у тебя и призрачные подружки есть?» Добродушно усмехнулся Рома. Хм, вроде из моих знакомых давно никто не умирал. Откуда я могу ее знать?» «Настя, выходи», — сказал я в пустоту, и девушка проявилась между нами. Увидев мертвую сестру, Рома отшатнулся к стене. Казалось, он забыл, как дышать. «Настя», — дрожащим голосом спросил он. «Понятная реакция. Не часто людям доводится мертвых родственников встречать». «Да, братишка», — улыбнулась Анастасия. «Ты, смотрю, на целую голову выше стал, «А ты... ты... умерла», — спокойно продолжила девушка. «Но знаешь, после смерти оказалось не так скучно, после того, как встретила Макара. Мой друг тоже показался и вежливо поприветствовал Романа. Даже не поясничал, что на него не похоже. Ром, позволь я составлю. Вам надо поговорить наедине. Ваши семейные тайны меня не касаются. Но если захочешь отомстить за сестру, то ты знаешь, в каком вагоне меня искать. — предложил я. — Пока я присоединюсь к магической игре, чтобы расстояние привязки хватило. Да — Да-да, можешь закончить мою партию. Я кивнул и вернулся в восемнадцатый вагон. Объяснил друзьям Ромы, что он скоро подойдет, они с радостью разрешили мне закончить игру за него. Она с оказалась куда занимательнее магических карт. Здесь карта не только сама двигала фигуры, но и все препятствия показывала с помощью магии иллюзий. Вот фишку соседа сожрал крокодил. А моя уселась на феникса и приблизилась к финишу еще на три клетки. Потом моя угодила в водоворот, который перекинул меня в самый конец поля. Но через три броска кубиков мне подвернулась удача, и скрытый в конце поля портал перекинул мою фишку прямо к финишу. Рома вернулся через полчаса. На его лице читалась ярость, перемешанная с недоумением. Парню нужно было хорошо обдумать сказанное сестрой, о ее смерти. Я не торопился с принятием решения. Поблагодарил ребят за игру, попрощался со всеми и вернулся в свой тринадцатый вагон. Но только прилег на полку, чтобы отдохнуть, как завибрировал телефон. Евгений получил мое сообщение, ответил, что собрал отряд видящих для поисков. Он обратился к нашим союзникам, как я и посоветовал. Магами своей ячейки ордена любезно поделился князь Голицын. Его странная золотая пластина заинтересовала не меньше, чем нас. Но им я пока делиться не собирался. Ведь именно они могут сыграть решающую роль в конечной цели. От этого уже прямо зависит, кто сядет на трон. И сядет ли вообще. Брат уже выдвигался на поиски в указанную мной местность. Обещал держать в курсе. Лесси тоже вызвалась. Ребята решили, что летучие мыши смогут поискать с высоты. А раз они будут под прикрытием большого отряда, вооруженного передовым оружием, то и повода для беспокойств не было. Остаток дня, как и весь следующий, прошел за убиванием времени всевозможными способами. От банальных разговоров с призраками, игр в карты до просмотра сериалов. Это время помогло мне разгрузить голову и хорошо обдумать произошедшее. А утром третьего дня пути вернулся Роман и позвал поговорить наедине. Я намерен отомстить за сестру. Четко заявил он, стоило нам только выйти в тамбур. Твоя сестра должна была передать, что в состоянии сама за себя отомстить. Если ты хочешь влезть в громадный заговор, то тут нужна причина весомее обычной мести, спокойно ответил я. Мне было важно, чтобы каждый вступающий в Орден осознавал риски и реальные цели. Она все подробно рассказала. И твоя конечная цель пересекается с моей местью. У парня сжались кулаки, словно прямо сейчас он представлял перед собой императора. Умерь пыл. Цель ордена — избавить мир от одного вида регатов и создать новую разумную расу. Император вторичен. А месть? Она должна быть расчетливой. Я понимаю, что грядет, если не переворот, то как минимум гражданская война. Но остается главный вопрос. Кого нам следует поддержать? Воронцова. Я говорил без опаски, поскольку прослушки здесь не было. Призраки проверили все досконально. Так и знал. Ухмыльнулся Роман, а медальон на груди снова нагрелся. Кто еще, если не он? Поверь, когда придет время, ты офигеешь от количества претендентов на трон. Да я готов в личную охрану Воронцова встать, если он позволит мне лично убить императора. А вот тут все не так просто. И убить его сможет только регат. Но не обычный, а как тамахина из Москвы. Хм. уверен, что сегодняшний монстр до такого дорастет. Ты сможешь обеспечить мне встречу с Воронцовым? Знаешь, я безмерно тебе благодарен за сестру и очень уважаю то, как ты защитил поезд. Но договариваться предпочитаю лично с сильными мира сего. Понимаю, я слегка ухмыльнулся. Будет после наших псевдоучебных каникул. Раскрываться перед каждым лично я не собирался. иначе потом будет уже не тот эффект от раскрытия. Мы с Романом пожали друг другу руки и договорились, что он продолжит этот разговор уже с Воронцовым. Забавно было рассуждать о себе самом, как о другом человеке, но я уже привык. Одновременно ждал и опасался, когда обе мои личности сольются воедино. Но «Ну, когда мы уже приедем?» — начал негодовать Виталик с самого утра четвертого дня. «Ненавижу долгие поездки». «Просто у Сереги сериалы закончились», — с усмешкой ответил ему Костя. «Ничего не закончились», — возразил наш хакер. «Сами сопливые мелодрамы просили, а теперь смотреть отказываетесь». «Мы не просили», — хором возмутились все парни. «Зато мы просили», — проявился Макар и упер руки в боки. Живые и мертвые начали выяснять, можно ли мужикам смотреть мелодрамы. Призраки о своей репутации не переживали, в отличие от моих друзей. Начался ожесточенный спор. Но я слушал в полухо. Как бы живые и мертвые не орали друг на друга. Все, кроме этих соплей, смотреть им больше нечего. Исход был предрешен, и уже через полчаса все объединились и заставили Серегу включить, что есть. Я же читал скачанную на телефон книгу о полной зарубежной истории. Тут было две тысячи страниц, так что я занял себя надолго. Из-за задержки первого дня наш поезд опаздывал. Но, по моим расчетам, после обеда мы должны уже приехать в Иркутск, откуда нас должны доставить прямиком в лагерь на Байкале. Однако поездки было не суждено мирно закончиться. Только я дошел до истории Африки, как в наш вагон ворвалась запыхавшаяся Диана Голицына. «Ты решила марафон пробежать от скуки?» — спросил я у нее. «Нет», — ответила она, пытаясь отдышаться. Но ну, маньяк за тобой гнаться не мог». откуда ему здесь взяться? Значит, у тебя срочное дело. Только ты не спешишь говорить». «Ты мне веришь?» — нервно спросила она. «Допустим». «Ты сперва скажи, что случилось. А то у тебя лицо почти в цвет волос стало. Моя старшая сестра ехала в третьем вагоне. Ее взяли как запасную в последний момент. Давай ближе к делу». «Она исчезла. Я уже весь поезд обыскала дважды».